6. Это были не дни, кульминацией которых стало мое унижение. Я должна была его предвидеть, но предпочитала делать вид, что ничего страшного не происходит. Альфонсо Карачи перевели в следующий класс со средним баллом 8. Джиллиола Спуньола получила 7, а у меня были все шестерки и четверка по латыни. Этот предмет мне предстояло пересдавать в сентябре. На сей раз отец сказал, что продолжать учёбу бессмысленно. Учебники стоили дорого. Покупка латинского словаря Компанини и Карбони даже поддержанного для нашей семьи была серьёзной статьёй расхода. Денег на репетитора тоже не было. Но главное всем стало очевидно, что я не способна к учёбе. Младший сын Дона Акили перешёл в следующий класс, а я нет. Дочь кондитера Спониоло перешла. А я нет? Мне следовало смириться. Я проплакала всю ночь и весь день, нарочно терзая себя. Я была старшим ребенком в семье, следом за мной родились два мальчика и еще одна девочка, маленькая Элиза. Пеппа и Джанни, мои братья, по очереди приходили утешать меня, то приносили фруктов, то просили поиграть с ними. Но я все равно чувствовала себя одинокой неудачницей и никак не могла успокоиться а вечером ко мне подошла мать. Я услышала ее шаги за спиной. Своим обычным резким тоном она сказала на диалекте. «Репетитору мы платить не станем, но ты можешь попробовать выучить латынь сама и пересдать экзамен». Я смотрела на нее недоверчиво. Она ничуть не изменилась. Те же тусклые волосы, тот же косящий глаз, крупный нос, тяжелое тело. «Никто не говорит, что у тебя не получится», добавила она. Больше она ничего не сказала. По крайней мере, я только это и запомнила. На следующий день я засела за учебники, дав себе слово не ходить ни во двор, ни в сквер. Но однажды утром я услышала, что меня зовут с улицы. Это была Лила, бросившая эту привычку сразу, как мы закончили начальную школу. «Лину!» — кричала она. Я выснулась в окно. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Что? Спускайся!» Я нехотя потащилась вниз. Мне было стыдно признаваться, что я не сдала экзамен. Мы немного побродили по освещенному солнцем двору. Я без особого интереса расспрашивала, что у кого новенького, в том числе спросила, как у Кармелы дела с Альфонсо. «Какие дела? Она же его любит!» Лила прищурилась. Обычно, когда она смотрела так, серьезно, без улыбки, Как будто если от глаза останется только щелочка, она лучше сконцентрируется на том, что ее интересует. То напоминала хищную птицу. Я видела таких в кино, в приходском кинотеатре. Но в тот раз мне показалось, что она приглядывается к чему-то, что ее злит и вместе с тем пугает. «Она тебе ничего не говорила об отце?» — спросила Лила. «Говорила, что он не виноват. А кто же тогда убийца?» «Полумужчина, полуженщина». Существо, которое прячется в канализации с мышами и выходит через люки, так и есть. Неожиданно расстроившись, сказала Лила и прибавила, что Кармала, как и весь двор, принимает за чистую монету все, что она говорит. Не хочу больше с ней разговаривать. Ни с кем не хочу разговаривать, проворчала она сердито, и я поняла, что в ее словах нет ни капли высокомерия, ни капли бахвальства. Я недоумевала. Сама я на ее месте гордилась бы собой, своим влиянием, а она, наоборот, испытывала недовольство, смешанное с боязнью ответственности. «Разве ты плохо?» — разговаривать с другими, — пробормотала я. «Хорошо, но только когда есть с кем». Я почувствовала прилив радости, но не подала вида. Что она имела в виду, произнося эти прекрасные слова?» Может, то, что она хочет общаться только со мной, потому что я не принимаю за чистую монету все, что она говорит, а спорю с ней? Или то, что мне одной небезразличной мысли, приходящие ей в голову? Да, она произнесла эти слова голосом, которого я раньше никогда у нее не слышала, тихим, хотя и резким, как обычно. Оказалось, именно она сказала Кармеле, что в романе или в кино дочь убийцы непременно влюбилась бы в сына жертвы. Такое может случиться и в жизни, но только любовь при этом должна быть настоящей. А Кармела ничего не поняла, и на следующий же день разболтала всем, что влюблена в Альфонса. Она соврала, чтобы привлечь к себе внимание, и никто не знал, к каким последствиям это может привести. Об этом мы и говорили. Нам было по 12 лет. Мы долго бродили по раскаленным улицам среди мошкары и пыли, поднятой проезжавшими старыми грузовиками, Как две старухи, готовые поставить точку в своей полной разочаровании жизни и продолжающие цепляться друг за друга. Никто не понимает нас. Только мы, думала я, понимаем друг друга. Только мы знаем, что тяжесть, висевшая над нашим кварталом, всегда, сколько мы себя помнили, стала бы чуть меньше, если бы бывший столяр Пилуза не воткнул нож в шею Дона Акили, если бы убийцей оказался обитатель канализации а дочь убийцы вышла бы замуж за сына жертвы. Было что-то невыносимое в вещах, людях, домах, улицах, и это что-то нужно было выдумать заново, как в игре, чтобы продолжать с ним жить. Главное — знать в этой игре правила, а мы с ней, но только мы, их знали. Потом она вдруг задала мне вопрос, никак не связанный с тем, о чем мы говорили, но прозвучавший так, будто весь наш разговор вел именно к нему. Мы все еще подруги? Да. Тогда можешь сделать мне одолжение? В то утро я сделала бы для нее все, что угодно. Сбежала из дома, покинула свой квартал, спала в сарае, питалась корешками, спустилась через люк в канализацию и никогда не вернулась бы назад несмотря ни на какой холод и дождь. Но то, о чем она попросила, показалось мне сущей мелочью, так что я почувствовала легкое разочарование. Она всего лишь хотела, чтобы мы каждый день перед ужином хотя бы на час встречались в сквере и чтобы я приносила с собой учебники латыни. «Я тебе не помешаю», — сказала она. Она уже знала, что меня отправили на пересдачу, и хотела заниматься латынью вместе со мной.